Для этого не потребует вызвать его сюда, возможно. И что мне говорить им? Говорить, что не знает, где он находится. Я собираюсь сказать, что провела ночь в Санта-Барбаре и вернулся туда автобусом. Мейсон прищурил глаза и заметил: "Не советовал бы вам делать этого. Они проверят ваши слова. У них нет причин для подобной проверки. А вы сами что скажете им?" Я ответил: "Мейсон вообще не намерен им ничего говорить" разве не устроит вам неприятности весьма возможно что постараются когда меня начнут допрашивать он снова взглянул на часы в любой момент они осматривают комнату и тело донкане сейчас распирает от желания сообщить им нечто понятия не имею что у него на уме возможно эта информации вполовину не так важна как он себе это представляет они оба и он и мадекс ненавидят вашего дядю петра и ненавидит меня Мы не можем сказать с уверенностью, что они сделают и как далеко зайдут в своих чувствах. Но не мог же они пойти на лжесвидетельство? Я бы не исключил подобного. Маддокс — мошенник, Дункан — крючкотвор и кляузник. Они на пару пытаются уложить вашего дядю на обе лопатки. Я стою у них поперек дороги. Естественно, им это не по нутру Но что они могут сделать? — Поживем, увидим, — сказал Майсон. Между прочим, мне надо позвонить, а вы стоите насмерть. — Окей, но помните, я приехал сюда на такси после того, провела ночь в Санта-Барбаре? — Не говорите им, где вы провели ночь, — предостерег он, — отказываетесь отвечать на этот вопрос, пока не проконсультируетесь со мной. — Это чревато неприятностями, — спросила она. — Еще какими? — ответил он. — Поэтому все, что вы можете сделать, — это отложить неприятности на потом. —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 Но вы меня не бросите? Любой информации, которую они выкладят из меня, вы можете смело тык им в глаза. Все, я пошел звонить. Он отправился в телефонную кабинку. Делла, — сказал он, когда услышал в трубке ее голос, — здесь кое-что произошло. Найди Пола Дрейка, пусть приходит парочку надежных ребят и едет к нам. Они, возможно, его сюда не пустят, но он может послоняться поблизости и выудить. Столько, сколько сможет. Что слышно?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 Я буду получать информацию через тебя. Все, поняла? — Да, — ответила она. — А что у вас? Разделочный нож оказался в пятнах крови, — сообщил мейсон На момент настала тишина, нарушаемая шелестом в трубке, прижатой к его уху. Затем он услышал, — понимаю. — Славная девочка, — ответил ей мейсон и повесил трубку. Он покинул кабину и нашел одну Хаммер в прихожей.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 что по законам этого штата жена не имеет права давать показания против мужа. Если дядя Питер и Люсил Мейс поженятся, она не сможет выступить свидетелем против него. Мейсон поднял брови. — Я не знаю, чтобы она могла показать против. Сюда направляет сержант голкомб Скажите мне, — спросила она, сжимая запястье Пэри Мейсона холодными пальцами, — вы собираетесь отстаивать дядю Питера?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 Он должен ли признать вину или пригласить для своей защиты другого адвоката? — А кто будет решать, совершил ли он хладнокровное убийство или нет? — Я. — Но вы не будете делать поспешных выводов. обещать что не будете. — Я никогда не тороплюсь принимать решение, — ответил он ухмыляясь. — Доброе утро, сержант Голкомп. Сержант голком который направлялся к ним по коридору, перевел взгляд с Перри Мэйсона на Эдну Хаммер. В его глазах явно читалось подозрение. «Смахивает на то, — сказал он, — что вы подсказываете этой девушке, что говорить? — Как часто! Видимость обманчива, сержант! — уклончиво ответил Пэрри мейсон Мисс Хаммер, позвольте представить вам сержанта Голкомба. Сержант не обратил ни малейшего внимания на то, что его представили. — Каким образом вы оказались здесь? — спросил он Пэрри Мэйсона. Присутствую на переговорах по поводу соглашения между парнем по имени Мэддокс и мистером Питером кантом где же мистер кант Не могу ответить вам с полной уверенностью. — Это почему же? — Потому что это означало предать интересы клиента. — Чушь и треп. Мэйсон отвесил поклон. — А для меня это нарушение профессиональной этики по отношению к клиенту, сержант. Правда, небольшое расхождение во взглядах нередко имеет место между нами. — Вот вы и высказались, — заметил сержант. — А дальше что? — Дальше ничего. Я почти закончил. — Ну и где Кент? — Не вызывает сомнений, — улыбнулся Мейсон, — что кроме меня вы располагаете еще и другими источниками информации. Голком преско повернулся Кэдни Хаммер. — Вы племянница Кента? — Да. — Где сейчас ваш дядя? — Уверен, что не вправе вам это сообщить. —